Глава третья. Корабли приплыли в порт Фисы к обеду. Всю половину дня с утра до момента встречи гостей я провела в неудачных попытках встретиться с Роридом. Шейх снова никого не принимал, и даже мое настойчивое «я его дочь, вы обязаны меня пропустить», мне не помогло. Хани тоже нигде не было. Возможно, она все еще рыдала в своих покоях, сетуя на тяжелую судьбу, либо молилась трёхликом. Не увидела я ее ни в просторных залах и галереях Восточного Крыла, ни в саду. А на мой робкий вопрос, могу ли я навестить госпожу, мне ответили отказом, но причину не объяснили. В какой-то момент стало казаться, что они меня избегают. И Рорит, и Ханя, Гервальда. Не только это. Касима тоже нигде не было видно. И на мой вопрос о его самочувствии мне ответили, что он серьезно ранен и сможет вернуться к своим обязанностям только после полного выздоровления. Но я видела его рану, и ничего серьезного там не было. К тому же я успела наложить заклинание, останавливающее кровь и ускоряющее заживление. А затем стянула концы ран, так что вряд ли он был при смерти. Не только это. Касим несколько раз говорил, что своей семьи у него нет, и он привязался ко мне как к родной дочери. Я тоже о нем переживала, но проведать его мне так и не позволили. Вместо Касима в ко мне приставили некого Шахира, а старца с безразличным лицом наемного убийца. Похожий на каменного истукана, он застыл за дверьми моих покоев. И пусть я его не видела, но меня нервировало даже его незримое присутствие. Хорошо, хоть Майюсу у меня не отобрали. Она-то и поделилась последними новостями, хотя знала девушка немного. Только то, что гостевое крыло усиленно готовили к приезду многочисленной заморской делегации. И, по слухам, их корабли уже были на подходе к Фисе. Мне захотелось посмотреть, как подплывают к городу величественные хасторские фрегаты и юркие Даккары Хедвига, Но на стену окружавшую дворец меня тоже не пустили. Шахир преградил мне дорогу, затем попросил спуститься в сад или, еще лучше, вернуться в свои комнаты. Якобы для меня это слишком опасно. «И какая же опасность мне угрожает?» — не выдержала я. «Если честно, то мне ее не видно». Затем добавила, что я магесса и могу за себя постоять. Но меня все равно не пропустили. Стоило ли говорить, что выход в город после вчерашнего нападения тоже был под запретом? Золотая клетка захлопнулась. Именно так я себя ощущала. Ну что же, я могла сбежать». Одеться попроще, попросить Маису раздобыть для меня платье служанки, да и саму ее прихватить, раз уж я пообещала, что мы всегда будем вместе. Накинуть на голову дурацкие вуали, затем связать с заклинанием противного шахира. Я бы сделала это с превеликой радостью. И продолжить нам путь через ворота. Потому что порталом не воспользоваться, слишком уж мощные заклинания стояли на дворце. Ну да, прорваться на волю с боем, затем спрятаться в чужом городе и переждать суматоху через какое-то время попытаться найти корабль, который отвез бы нас в Хастор. Дотуда было значительно ближе, чем до Центина. При этом не забывать, что меня станут разыскивать не только люди шейха, но еще и вся городская стража Фиса, которая у Рорида в кармане. И наемники их тоже пустят по моему следу. Пусть золотые монеты и бриллианты Гейры все еще были со мной, и я могла щедро заплатить за дорогу и молчание. Но я сомневалась, что это будет здравой идеей. Сперва стоило посмотреть, как пройдет встреча с хасторцами. С Эрвальдом, если прибудет именно он. Заодно у меня была надежда на викингов. Судя по тому, что я о них слышала и читала, правила этому народу были не писаны, а законы другой страны их не страшили. Пару сотен лет назад небольшая армия на Драккарах весело и непринужденно штурмовала отлично укрепленные Астарские города. Несколько безрассудных попыток прошли вполне успешно. И тогдашнему султану пришлось порядком раскошелиться, чтобы викинги убрались во свояси Ну да, с нагруженными доверху астарским золотом дракарами. И пусть те времена канули в лету, зато боевой у жителей Хиедвига никуда не пропал. Вот я и надеялась. Нет же, я просто ждала, когда гости прибудут во дворец. Мы вышли встречать их на парадное крыльцо, и Рорит, наконец, явил себя миру. За час до этого мне принесли новый наряд. Это были украшенные золотым шитьем, зеленые с желтым шелковым шароваром, янтарного цвета корсаж, надевавшиеся на легкую золотистого цвета тунику с пышными рукавами. И драгоценности куда без них. Колье, браслеты, длинные сережки золотые нити в волосы это был подарок Шейха Рахара, так мне сказали. Пора в плечами, я согласилась их принять, зато от полупрозрачной вуали категорически отказалась. Заявила, что все в Хасторе многократно видели меня с открытым лицом так что не вижу никакого смысла прятать его в Астаре. Но если кто-то захочет, чтобы я вышла встречать гостей в вуале, то ему придется меня заставить. И улыбнулась самой кровожадной из своих улыбок. Служанка убежала жаловаться. Наверное, Рориду или, может, Хани. Но потом вернулась и сообщила, что мне разрешили встречать гостей с непокрытой головой. И вот я уже стою на крыльце, рядом с закутанной в полупрозрачную вуаль женой Рорида и она почему-то отводит от меня глаза, словно не хочет встречаться со мной взглядом. ведет себя так, будто бы я в чем то провинилась. Неужели в том, что я остаюсь с открытым лицом? Родит Герваль тоже выглядел бледным и осунувшимся. На его скулах играли желваки. А на моё заявление, что нам следует поговорить, потому что к этому времени у меня скопилось множество вопросов, например, почему мне нельзя практиковаться в магии, кому от этого хуже? или же выйти на стену, чтобы посмотреть на город хотя бы издалека. Вряд ли в меня будут стрелять лучники, но если такая угроза существует, то я приму все же меры предосторожности. И вообще, когда мы уже обсудим мое будущее, ведь Эрвольд, Хасторский, потому что в распахнутые железные ворота въехал именно он, знаменосец сдержал штандарт со стягом Хастора. Прибыл в Фису явно не для заключения торговых сделок и обсуждения ввозных пошлин. Уверенно, он явился сюда по мою душу, но у меня имелось собственное мнение о своей судьбе. Мы поговорим обо всем позже, Аньес, прошелестел Рорит. Надеюсь, что сегодня, склонила я голову. И Рорит Гервальд немного подумав, кивнул. Пообещал, что наш разговор состоится совсем скоро, после чего отправился навстречу дорогим гостям. Мы с Ханей остались на ступенях, и я смотрела во все глаза на пришельцев из своей прошлой жизни. Сперва на Эрвальда Хасторского, в окружении полудюжины телохранителей, немного осунувшегося и загорелого после длительного морского путешествия. Но это был все тот же драконий всадник с ярко-сеними глазами, который ухаживал за мной в Мейерсе, уверенный, что он меня уже заполучил, потому что наш союз принесет спокойствие и стабильность всему обитаемому миру, Теперь же, будучи в другой стране, я прекрасно понимала, что жизнь в Астаре была далека от склок и дрязг братьев Гервальда за трон Цинтина. Здесь имелись совсем другие склоки и дрязги, свои собственные. Синие глаза Эрвальда смотрели на меня оценивающе. Затем Кронпринц улыбнулся. Судя по всему, разительных перемен он в моем облике не обнаружил. Хотя мне казалось, что с нашего последнего разговора прошло уже добрая тысяча лет потому что после Мейерса у меня было орлиное гнездо, морской демона потом. Надир Аляман. Перестав пялиться на Эрвальда, который спешился, а теперь пожимал руку подошедшему к нему Рориду, я уставилась на Рейна Бергсона, тоже прибывшего в Астар. Его сопровождала пешая дружина, и знаменосец держал стяг. Но на нем был вовсе не флаг Хедвига, а, наверное, собственного клана Бергсона и чудился мне на развивающемся на Астарском ветру знамени Серый Волк. Ну что же, причины прибытия Бергсона я не знала. Возможно, тот решил отправиться в Астар после игр, чтобы посмотреть на мир, или же у него имелись какие-то дела с Эрвальдом. Возможно, викинги сопровождали крон принца, их часто нанимали в качестве охраны, я о таком читала. Либо Рейн Бергсон не спускал с меня глаз, и я подумала, быть может, он тоже прибыл в Астар из-за меня. Еще в Мейерсе заявил, что я выйду за него замуж и не собирался отступать от своего слова, потому что, как и его предки, штурмовавшие стены Астарских городов, он был совершенно неудержим и не ведал преград. Ну что же, столичные лоски красной красные плащи команды Хьедвига остались в Мейерсе. И теперь я видела перед собой здоровенного викинга. Светлые волосы отросли, и он собрал их в боевое плетение на затылке. Виски были выбриты, а серая с вышивкой и треугольным вырезом туника не скрывала татуировок клана, украшавших его грудь. Такие же татуировки виднелись и на мускулистых руках. И я подумала. Нет, не успела, потому что Эрвальд перестал раскланиваться с Родидом и подошел к нам с прячущейся вуалью Ханией. Слухи о красоте жены Шейха разошлись по всему обитаемому миру. Произнес он, хотя вряд ли мог по достоинству оценить прекрасное лицо Хани. Но галантно ей поклонился, на что та едва слышно поблагодарила его за столь лестные слова. Затем пришёл и мой черед «Аньеста, все всё так же великолепно, как и в первый день, когда я тебя увидел. Твоя красота заставляет биться сильнее любое мужское сердце. Но я надеюсь, что уже скоро ты будешь принадлежать только мне». На это я выдавила из себя нервную улыбку. Ну что же, Эрвальд ясно обозначил причину, по которой он явился в Астар. Раз теперь я стала дочерью Рорида Гервальда, то он попытается заключить сделку уже с ним. Уверенно, выгодную как для Хастора, так и для его династии. Следующим к нам подошел Рейн. Тоже поклонился, но комплименты говорить не стал. Они были и не нужны. Все, что он обо мне думал, ясно отражалось в его глазах. И мне неожиданно стало приятно. То, что Рейн находил меня настолько притягательной. «Прошу вас, добро пожаловать. Мой дом — ваш дом», — тем временем твердил Рорит, увлекая Эрвальда и его приближенных вверх по ступеням. «Но где же твой дом, Аньес Герольд?» — спросил задержавшись рядом со мной Рейн. Ханя уже поднималась по ступеням, так что слышать мой ответ мог, если только Шахер. Но я не была в курсе, знал ли мой новый телохранитель Хасторский. «Где угодно, но только не здесь», — негромко сказала я викингу. «Я готова на все, лишь бы отсюда выбраться». Рейн кивнул, и я поняла, что заручилась с союзником. Но поговорить нам не дали. Слуги настойчиво демонстрировали обещанное хозяином гостеприимство. Зазывали за собой гостей, окружили Рейна и его дружину, так что серьезный разговор пришлось отложить до вечернего приема бывшим давали время отдохнуть после долгой дороги. Затем был прием, на который я явилась в изумрудного цветоплатье пациентинской моде, зато с заплетенными в множество косичек волосами, как любили носить в Астаре. Маиса потратила на новую прическу почти два часа своего и моего времени, но заявила, что таким образом я удивлю гостей, а заодно порадую шейха. И я согласилась на подобную экзекуцию, но не ради гостей подумала, что хорошее настроение Рорида мне не помешает, раз уж нас ждала серьезная беседа о моем будущем. Только вот шейх этим вечером ничего не радовало. Пусть с его лица не сходило любезное выражение, но я чувствовала снедавшее Родида беспокойство. Казалось, в своих мыслях он пребывал далеко от этого места, где устроили роскошный пир для заморских гостей. И несмотря на свои попытки поддержать разговор, Он был не слишком внимательным даже к Эрвальду. Поняв, что связанной беседы с Роридом не получится, принц пригласил меня выйти на балкон. Якобы чтобы подышать насыщенным ароматами ночных цветов воздухом. Я знала, что Эрвальд давно уже хотел побеседовать со мной наедине. Потому что в зале для торжеств сделать этого не получалось. И дала свое согласие. Нам нужно было поговорить. Впрочем, на балконе одиночество тоже оказалось с натяжкой. Многостворчатые стеклянные двери были широко распахнуты, и нас прекрасно было видно всем пирующим. Гости из Хастуры и их Едвига сидели на низких сафах или возлежали по астарским традициям на подушках возле длинных, заставленных невероятными вкусностями столов. Кстати, Ханя по центинской традиции должна была взять на себя роль хозяйки. Но сегодня она выглядела бледной тенью самой себе. Постоянно отводила глаза, если я оказывалась рядом. И бормотало что-то неразборчивое, когда я спрашивала, все ли у нее в порядке. Зато Рорет отводить глаза от меня не собирался. Не отрываясь, смотрел на нас с Эрвальдом, а мой телохранитель и вовсе потащился следом и застыл возле балконных дверей. И я подумала, неужели они боятся, что мне угрожает опасность? Или же опасаются, что я сбегу в Астарскую ночь вместе с хасторским принцем? Заодно я видела, как не спускал с меня глаз Рейн Бергсон. Ревнивых? Вряд ли. Мне казалось, он просто смотрел. «Рад, что с тобой все в порядке», — произнёс Эрвальд, когда мы подошли к Блюстраде. Хотел взять меня за руку, но я не дала, покачала головой. Сделала шаг в сторону, затем прислонилась боком к мраморным перилам. Странным образом рядом с Эрвальдом я не чувствовала ничего, ни радости от его присутствия, ни раздражения, ни словно встретила старого знакомого, который мог бы помочь мне разрешить одну проблему. Если, конечно, это совпадает с его планами. Но у меня были собственные. Я хотела поскорее отсюда выбраться и собиралась уговорить Эрвольда взять меня с собой в Хастор. «Я тоже рада», — сказала ему. Затем все таки не удержалась. Хотя выжить было непросто, ведь Рояр -Кетер дважды пытался меня убить. На красивое лицо принца набежала тень. Рояр, Кетер, граф Триронга?» Недоверчиво переспросил он. «Но ведь именно он сообщил мне, что тебя похитили и везут в сторону Астара. К тому же Рояр старался тебя отбить, но был серьезно ранен как сам, так и его дракон. Заодно его орден потерял несколько своих всадников, убитых в попытке тебя спасти». Вместо ответа я покачала головой, затем повернулась и уставилась в ночной сад на безлюдных дорожках которого зажгли магические огоньки. Было красиво, но меня это не радовало, потому что я размышляла. Получалось, Рояр и Сивурк все таки выжили после падения в море. А затем лорд Кеттор сумел добраться до берега и сообщить о моем похищении Эрвальду. Интересно, зачем бы ему это делать? Быть может, для того, чтобы Эрвальд вернул меня в Хастор, так как в Астаре Рояру до меня не добраться? Ну, чтобы он смог убить меня уже наверняка. Вообще-то лорд Кеттер и его всадники пытались спалить корабли, на одном из которых меня везли к шейху. Так что о спасении не шло и речи. Наоборот, они сделали все, чтобы меня уничтожить». «Аньес, это довольно серьезное обвинение», — нахмурился принц. «Не понимаю, зачем Раеру желать твоей смерти». В ответ я рассказала ему историю о поисках древнего артефакта убрав из нее свои чувства к Джей Виллору, потому что эти чувства были убиты вместо меня в хранилище Орлиного гнезда. Но сделал это уже не Рояр Кеттера, а сам Джей Виллар. Лично. То есть куратор вашей команды решил выкрасть древний артефакт. И для этого пробрался в родовой замок Кеттеров, но Рояр прознал овори и приказал его убить. Я поморщилась. В словах Хервольда имелась определенная доля правды, но ведь все было совсем не так. Рояр приказал убить не только его, но и меня, потому что я стала невольной свидетельницей происходящего. Слишком многое узнала, поэтому Рояр решил, что меня стоит уничтожить. И причина всему — обеты Ордену Черного Дракона, которые он когда-то принес. Принц задумался. «Аньес, я думаю, что произошла ужасная ошибка». Наконец возвестил он. «Но тебе не стоит отзываться о графе Триронга подобным образом». Он всегда был верен короне и не причинил бы тебе вреда. Но я не собиралась замолкать. К тому же попытка отыскать сердце Центина не была воровством. Артефакт принадлежит Джею Виллару, как единственному потомку Джеймса Оффина. Поэтому наш куратор и проник в орлиное гнездо. Что касается меня, то я приехала за ним. Правда, камня в хранилище не оказалось, и где сейчас находится артефакт, этого никто не знает. Я догадывалась, но предпочитала не распространяться. Какое-то время Эрвольд хмурился, размышляя о моих словах. Затем заявил, что он непременно во всем разберется, как только мы вернемся домой. Но я прибуду туда уже в качестве его невесты или даже жены, потому что во стар он явился за мной и без меня отсюда не уплывет. Я хочу сегодня же просить твоей руки, произнес он, усмехнулся. Собираюсь жениться на тебе до того, как у тебя появится новый отец. Потому что Рориет Гервальд с его влиянием в Астаре устраивает нас даже больше, чем им гор. Судя по его лицу, это была вовсе никакая не шутка. «Не думаю, что нам стоит так торопиться с помолвкой и свадьбой», — отозвалась я. «Да, мне хочется поскорее выбраться из Астары и вернуться в Хастор. И я надеюсь, ты заберешь меня с собой, но...» «Просто так, Гервальд» от чистого сердца, чтобы помочь мне в беде, потому что я серьезно сомневаюсь в разумности нашего брака. Зато принц не сомневался ни мгновения. Союз с шейхом Рахаром пойдет на пользу нашим странам. Уверенно произнес он, как Хастуру, так и Астару с Центином, и я собираюсь решить этот вопрос уже сегодня. Затем вновь заговорил о целесообразности нашей свадьбы. Твердил мне о древней драконьей крови, текущей в моих венах, о сильнейшем магическом даре и сыновьях, которых я непременно ему рожу, и которые будут править хастором, а также унаследуют немыслимые богатства Рахара, потому что из-за проклятия у того не может быть детей. Говорил о том, что я понравилась ему еще в Меерсе, и у него нет никаких сомнений, что нашу свадьбу стоит сыграть как можно скорее. Вполне возможно, даже в Астаре, по традициям этой страны, а затем мы повторим торжество уже в Мейерсе». «Но я не люблю тебя, Эрвальд», — сказала ему. «Какой смысл в этом браке, если с моей стороны к тебе нет никаких чувств? Они появятся. Стоит тебе узнать меня получше», — уверенно произнес он. «Жаль, что нам довелось провести так мало времени вместе. Но мы это непременно исправим. Ты полюбишь меня, Аньес Герваль, даю тебе слово». Вместо ответа я уставилась на спящие дорожки сада. Мне показалось, будто бы кусты чуть поудальше вильнулись. И причиной тому был вовсе не ветер. Нет же, показалось. Сад снова был безмолвно спящим. «Эрвальд, скажи мне», — повернулась я к принцу, «приплыл ли бы ты за мной на другой конец света и уговаривал бы выйти замуж за тебя? Если бы меня звали Аньес Райс». Да, Аньес Райса, и я была бы дочерью Двейна Райса, мятежного мага из Центина, лишившегося всех титулов и богатств. Именно ею, а не Аньес Гервальд, брак с которой поможет заключить в вашей династии выгодный союз. Но ведь ты Аньес Гервальд, спокойно произнес он, так что этот союз будет заключен. В свою очередь я стану любить и уважать тебя, Аньес. Клянусь, ты ни разу ни о чем не пожалеешь после чего поцеловал мою руку, хотя я не собиралась этого позволять. Ушел. Судя по всему, устраивать нашу помолвку и обговаривать детали будущей свадьбы. Даже двух. Одну в Астаре, а вторую в Хасторе. Я же вновь уставилась в темноту сада. Мне снова чудилось, что она приняла форму знакомого человека. Черной тенью, проскользнувшего по одной из дорожек, чтобы скрыться в зарослях. Но уже ближе к моему балкону. «Есть ли хоть малейший шанс, что они из Гервальд обратит внимание на среднего сына Конунга?» Раздался за спиной знакомый голос. Повернулась. Оказалось, Рейн Бергсон тоже вышел подышать свежим воздухом. А теперь стоял рядом со мной и ждал моего ответа. «Вижу, я привлёк твое внимание», — произнёс Рейн, потому что я молчала, размышляя над его вопросом. «Заодно ты должна знать, что Хедвигом мне не править». «Мой старший брат займет трон после отца. Это справедливо. Я же возглавил клан серого волка и...» Задумался. Кажется, размышлял, как бы ему сделать свое предложение более привлекательным. «И для того, чтобы задать этот вопрос, ты приплыл в Астар?» — спросила у него. В отличие от Эрвальда, присутствие Рейна Бергсона не оставило меня равнодушной. Но если в он порядком раздражал меня своей самоуверенностью, то сейчас я была рада здоровенному викингу, стоявшему рядом со мной. Наверное, потому что видела в нем спасение. «Именно так», — кивнул он. «Я здесь для того, чтобы задать тебе этот вопрос». «Тогда вместо ответа я спрошу тебя вот о чем. Заинтересовался бы средний сын конунга Хедвига, глава клана Серого Волка, некая Аньес Райс, дочерью обычного мага из Цинтина. Той, кем я была до того, как мир узнал о проклятой метке Гервальдов на моем плече. А мою маму обвинили в развратном поведении все, кому не лень. Всё было бы намного проще, если бы ты была Аньес Райс, дочерью простого мага из Центина, — отозвался Рейн. Тогда, пожалуй, я бы похитил тебя прямиком из Мейерса и увез к себе в Хедвиг, не опасаясь войны с Хастором, Центином и Остаром вместе взятыми. Там мы бы уже решили, что и как. Но если честно, сейчас меня война тоже нисколько не пугает. «Неужели собираешься меня похитить?» — спросила у него с улыбкой. «Выкрасть не только из дворца шейха, но и о старом?» «Признаюсь, у меня есть такая мысль», — усмехнулся Рейн. Затем облокотился на парапеты и принялся осмотреть в темноту. Сперва уставился на окружавший дворец стены, по которым расхаживала ночная стража после чего перевел взгляд в темный сад, где тоже были караульные, словно прикидывал, как ему все это провернуть. Вот и я тоже смотрела на высокого и статного викинга, который не собирался скрывать от меня ни своих намерений, ни чувств. Заодно косилась на ближайшие кусты, за которыми мне чудилась массивная фигура Кассима. Но ближе подходить мой телохранитель не рискнул, потому что рядом со мной стоял Рейн. А по дорожке вдоль балкона как раз проходили двое стражей. Я мечтаю вырваться отсюда, негромко сказала я Рейну. Вернуться в Хастур или же, если это будет возможно, то в Центин, куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Принц эрольд напомнил мне Рейн, что-то ответила на его предложение. Спросила и с независимым видом вновь привалился к балюстраде. Делал вид, что его мало волнует мой ответ кронпринцу Хастора. Но я знала, что это не так. Сказала ему, что замуж за него не пойду, потому что я его не люблю. Так что пусть он уж как-нибудь устраивает мир во всем обитаемом мире без меня. Мой ответ Рейну понравился. «И за кого же ты пойдешь замуж?» — поинтересовался он. «За того, кто затронет мое сердце. Но ты должен знать, что сейчас оно похоже на выжженную пустыню» которая раскинулась за этим городом». «Хорошо», — отозвался Рейн. «Значит, у меня все еще есть шанс». Я так не думала. По крайней мере, не сейчас. Но возражать не стала. «Как моя команда?» — спросила у него. «Чем закончились игры?» Хотя мне казалось, что Мейерс и магический турнир происходили в моей жизни тысячу лет назад. Ну что же, как я и думала, Йен и Инги снялись со состязаний. Продолжать участие обездоленной четверки не было никакого смысла, потому что я пропала, а Эстара так и не нашли, и даже Стэн вернулся ни с чем. Вместе с остальными из нашей делегации Яны и Инги разыскивали меня по всему Мейерсу, а затем и по всему Хастору. Но когда из Триронга в столицу прибыли братья Торсоны, стало ясно, что мой след затерялся именно там, в очине лорда Кеттера. Одновременно с Торсонами в столицу прибыл и сам раненый граф. И его история показалась Эрвальду более достоверной, чем рассказанная братьями. Кеттер сообщил всем, что меня дерзко похитили прямиком из его замка и увезли в Астар. Тогда-то Рейн с дружиной решил больше не медлить. Собрались в Астар на мои поиски. Но Эрвальду удалось узнать точное мое местонахождение. К тому же пошел слух, что у шейха он же Рорид Гервальд якобы признал меня своей дочерью. После этого Хастор спешно подписал временное перемирие со Старом, которое давно уже обсуждалось с султаном, согласившись на многие уступки. Затем принц предложил викингам сопровождать его в Фису в качестве дополнительной охраны. «И ты, конечно же, согласился». «Ты права, согласился». Это отвечало моим планам. «Мне нужно было задать тебе свой вопрос». И нет, Рейн ничего не знал о судьбе нашего куратора Джея Виллара. Если тот и выжил после бойни в Орлином гнезде, то в Мейерс он не возвращался. В любом случае, какое бы решение ни принял Эрвальд или Рорид Гервальд, мы отвезем тебя либо в Хастор, либо в Хедвик», — Произнес Рейн. «Тут уже как сама захочешь». Но я не успела ни его поблагодарить за столь приятное моему сердцу предложение. Ни о чем то с ним договориться, потому что на балконе появился слуга. Оказалось, пришел по мою душу. Поклонившись, заявил, что шейх желает немедленно меня видеть, и он проводит меня к господину. Ну что же, пришлось попрощаться с Рейном и отправляться к шейху. А шахир, оторвавшись от стены, за которой он меня сторожил, потащился за мной следом. «Обсудим все позже», — напоследок сказала я Рейну. «После того, как я поговорю с Роридом», — и викинг кивнул. Он остался на балконе, тогда как я уже скоро шагала по длинным коридорам дворца, гадая, каким названный отец видел мое будущее и что за решение он принял после разговора с хасторским принцем. Неужели Рорид будет настаивать на моем браке с Эрвальдом против моей воли?